Состав атмосферы, излучение красного светила, все совпадало с прежними данными о зирде. Эркнор раскрыл справочник по Азирди и отыскал столбец данных по ее стратосфере. Ионизация оказалась выше обычной. Смутная и тревожная догадка начала созревать в уме Нора. На шестом витке спусковой спирали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 Такой радиоактивный распад тем и опасен, что накапливается незаметно. Столетие общее количество излучения могло увеличиваться кор за кором, как мы называем биодозы облучения, а потом сразу качественный скачок. Кор единица суммарного облучения организма, фантастическая. Биодозы.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 Может быть, оставшиеся в живых не могут призвать на помощь звездолёт из-за разрушения энергостанций и порчи приборов? Не впервые видела Низа Эргонора за пультом управления в момент ответственного маневра. С непроницаемо твёрдым лицом, с резкими, всегда точными движениями, он казался ей легендарным героем.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 Звездолет ушел от умершей планеты. ионно триггерные моторы, двигатели, в которых реактивный поток осуществляется триггерной, то есть каскадной реакцией ионизированного вещества. Фантастическая. Тантра взяла курс на необитаемую, известную только под условным шифром систему,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 А сейчас уже много суток тантра описывает круги вокруг серой планеты. И с каждым часом уменьшается надежда на встречу с Альграбом. Подходит что-то грозное. Эркнор остановился на пороге, глядя на задумавшуюся низу. Ее склоненная голова с копной густых волос походила на пушистый золотой цветок.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 Гравитационное поле — поле тяготения вокруг большой массы вещества. Низа, побледнев от напряжения, нажимала кнопки и поворачивала выключатели расчетной машины. Эрк Нор получил серию ответов, нахмурился и задумался. «На нашем пути есть сильное поле тяготения» область скопления темного вещества в скорпионе около звезды 65-55 CR плюс 11 ПКУ, заговорил Нуор. Чтобы избежать траты горючего, следует отклониться сюда к змее. В старину летали безмоторным полетом, используя гравитационные поля в качестве ускорителей по их краям. «А можем ли мы применить этот способ?» — спросила Низа. «Нет, для этого наши звездолеты слишком быстры. Скорость в пять шестых абсолютной единицы, или 250 тысяч километров в секунду, увеличила бы в земном поле тяготения наш вес в 12 тысяч раз. Следовательно, превратила бы всю экспедицию в пыль».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 Малейший непорядок отозвался бы фальшивой нотой. Но тихая мелодия лилась в заданной тональности. Изредка повторялись негромкие удары, похожие на звуки гонга. Это включался вспомогательный планетарный мотор, направлявший курс тантры по кривой. Грузные аномизонные двигатели молчали. «Покой долгой ночи».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 Что ж, в продолжительном сне, поддерживаемом настройкой на гипнотические колебания, большие куски времени проваливались в небытие, пролетая мгновенно. И рядом с любимым Низа была счастлива. Ее тревожило только сознание, что другим было труднее, и особенно ему, Эргунору. Если бы только она могла.